Глава 1. 2 часа ночи 1 ноября. Я сижу на диване в простенькой однокомнатной квартире, которую последние 2 года снимаю сговорчивой пожилой женщины. С неприкрытой апатией смотрю в голубой экран и пью пиво. Квартиру я могла бы снимать и получше, по крайней мере, потеплее. В это время года сквозняк здесь сочится изо всех щелей. Но зачем мне получше? В этом мегаполисе снять дешёвую квартиру Всё равно, что сорвать джекпот. А моя ещё в относительной близости от места моей работы находится. Так что работа та сфера моей жизнедеятельности, о которой последние 4 месяца я стараюсь не думать вне стен неожиданно остывшего мне офиса. Ещё недавно я любила свою работу так искренне, как искренне теперь не знала, что к ней чувствую. То, что раньше вызывало во мне неподдельный энтузиазм, Теперь давалось мне с таким трудом, что в борьбе с самой с собой я не заметила, как у меня начали опускаться руки. Я перевела взгляд на почти пустевшую бутылку в своей руке и сразу же едва уловимо сдвинула брови. Хотя я пила исключительно по выходным, мне это не нравилось. Прежде я себе выпивку позволяла только в праздники, и то не увлекалась. На прошлой же неделе пришлось самой себе запретить вино и наложить табу на виски. За последние 4 месяца Это первые выходные без крепкого алкоголя. А мне это уже не нравится. А ещё это бессонница. В какой именно момент она появилась? Сразу или спустя пару недель? Никак не могу вспомнить. Телевизор выплюнул волну смеха. Я снова перевела безразличный взгляд на экран. Интересно, кто, кроме меня, может смотреть в 2 часа ночи шоу, суть которого заключается в продаже настолько дорогих автомобилей? что 90% населения Канады, в число которых я вхожу, никогда в жизни не позволит себе купить хотя бы руль от такого агрегата. Выркнув я переключила канал и сразу же решила не искать дальше. Не то чтобы я любила наблюдать за тем, как волки Аляски пожирают свою добычу, которая когда-то предположительно была кем-то белоснежным и пушистым. Волки сожрали песца, однако природом не всегда нравилось, так что я решила дождаться, когда разъярённые волки Перестану так хорошить снег в богровые тона, и сюжет передачи перейдёт к чему-нибудь более лецоприятному. Но не успела я проникнуться волками, как вдруг, в момент, когда громадный чёрный волк оторвал себе внушительный кусок туши, разразился звонком мой подержанный мобильный телефон, лежавший у моего правого бедра. Переведя на него взгляд, я на секунду замерла. Ирвин Кобанкрофт звонит мне в 2:00 ночи. Едва ли это может быть чем-то несрочным. Таков слоган моей профессии. Если начальство звонит тебе посреди ночи, значит, твоя ночь закончена. Гулко вздохнув, я вылила в себя остатки пива. Всё равно за руль в ближайшие 5 часов мне уже нельзя. И наконец подняла трубку. Агент Nash у телефона. Nash, не разбудил? Далёким от официального тоном начал разговор Банкрофт. Он всегда ко мне хорошо относился. Правда, в последнее время меня в его тоне что-то напрягало. Я никак не могла понять, что именно. Спала, но уже проснулась. На автомате соврала я, не желая давать начальнику пищу для размышлений в виде моей бессонницы. Эрвин Губанкрофту недавно исполнилось 54. Помимо должности, он с его напряжённым рабочим графиком каким-то образом умудрился сколотить себе приличную семью: любящая жена, два сына, дочь, три внука, две внучки, четыре кота. Ему многие завидовали. Подозреваю, ещё пара лет, я рискую войти в число этих завистников, так как в моей личной жизни уже сейчас был подозрительно уверенный штиль. Послушай, появилось дело, к которому ты идеально подходишь, тем временем продолжил банкрафт. Вот оно. То, что меня в нём напрягало последние несколько месяцев. Дело, к которому я подхожу. То есть я подхожу делу, а не оно подходит мне. Будто я должна подстроиться под дело. Или, может быть, он неосознанно говорит мне о том, что я не со всяким делом могла бы справиться? Раньше он в моих силах не сомневался. С чего вдруг начал теперь? Я посмотрела на опустевшую бутылку из-под пива, всё ещё зажатую в моей руке. Её прежде до боли холодное стекло теперь неприятно нагрелось. Я хотела разогреть пальцы, но продолжила слушать Ирвинга. Прежде я сама не сомневалась в себе и в своих силах и не позволяла сомневаться никому. Банкрофт просто почувствовал мою слабость. Но зачем давить на неё? Нет, я почти уверена, что он это неосознанно. Подростки надрались алкоголем на вечеринке в честь Хэллоуина, уселись за руль родительского автомобиля и слетели с моста в реку. Нужно съездить на место происшествия и оформить несчастный случай. Думаю, всё дело займёт около 2 суток с учётом скрытия. Хэллоуин. Терпеть не могу этот праздник. В этот день постоянно происходит какая-нибудь хрень. В мегаполисах преступность так и светится. А я-то надеялась, что в этом году не буду участвовать в последствиях этой зловещей ночи. И почему людей так тянет ко всему зловещему? Значит, стандартная процедура оформления несчастного случая. Вскрытие. Есть трупы. Как минимум два. Банкрофт сказал подростки, а не подросток. Я уже думала, как аккуратно отказаться от этого мокрого дела. переведя стрелки на Макадама, с которым заранее договорилась о подстраховке в подобных случаях. Но Банкрофт вдруг продолжил, оборвав мой порыв ответить на полувдохе. "Ты ведь хотела на следующей неделе уйти в отпуск? Знаешь что? Как только оформишь это дело, можешь сразу выходить в отпуск. Тебе нужно отдохнуть, Нэш. Поезжай к родным, приведи мысли в порядок. Уже перестаёт скрывать, что чувствует неоднозначный запах моей усталости. У меня всё в порядке." Мне не нужна лишняя неделя для отпуска. Нэш, поверь мне как опытному семьянину. Лишняя неделя в отпуске никогда не бывает лишней. Короче, я твой начальник, и я так решил. Оформляй это дело, лети домой и передавай отцу привет. Дополнительную неделю отпуска возьмёшь за свой счёт. Бертрам не был мне отцом. Он был моим отчимом, о чём Банкрофт знал не понаслышке. Но мне не хотелось его исправлять. Что ж, спасибо. Выдавила я, после чего Ирвин уверенно продолжил. Вот и замечательно, вылетаешь в 5 часов. Вылетаю? Не сразу поняла я, о чём именно идёт речь. Место назначения Mountain Silence. Mountain Silence? Впервые о таком месте слышу. В аэропорту тебя будет ждать человек. Дальше на твоё имя будет арендован автомобиль и забронирован номер в гостинице. Подробности вышлю позже. Собирайся. Прежде чем я успела отреагировать на последнее заявление, моя трубка разразилась тремя короткими гудками. Разговор был окончен. Я посмотрела на часы. До 5 утра оставалось всего каких-то 3 часа. Кого я обманываю? Всё равно я уже не смогу уснуть, так что лучше даже не пытаться. В этот момент я даже не задумывалась над тем, что впервые получила задание, не получив напарника, обычно старшего по званию. И это задание находилось за границами города, пределов которого я до сих пор не покидала по профессиональным вопросам. Я поняла это гораздо позже, когда осознала, насколько далеко меня отослали. Слишком далеко.